Параграф 3 Балканские народы. Французская буржуазная революция конца XVIII века открыла эпоху буржуазно-демократических движений вообще, буржуазно-национальных в частности. Ленин. Полное собрание сочинений, том 26, страница 143 Для угнетенных народов балканского полуострова лишенных независимости она стала эпохой буржуазно национальных революций. Это был особый тип буржуазных революций, аграрно крестьянских по содержанию и национально освободительных по форме. в социально экономическом отношении буржуазно национальной революции представляли собой пример крестьянской аграрной революции как одного из видов буржуазной революции вообще. Ленин. Полное собрание сочинений, том 16, страница 235. Революции этого типа призваны были решить главную историческую задачу порабощенных народов Балканского полуострова, которую Владимир Ильич Ленин Определил как создание объединенных национальных государств на Балканах, свержение гнета местных феодалов, окончательное освобождение балканских крестьян, всяческих национальностей от помещичьего ига. Ленин. Полное собрание сочинений. Том 23. Страница 38. Эпоха буржуазно-национальных революций у южнославянских народов получила в литературе название «национального возрождения». Страница 527. Буржуазная историография вкладывает в это понятие только национально-культурное содержание, тогда как историки-марксисты Определяющими считают социально-классовые процессы, вызванные развитием в недрах феодальной формации капиталистических отношений. Это был сложный процесс, включавший в себя возникновение и развитие буржуазной идеологии, становление буржуазных наций и государств, создание национальных культур. Специфика турецкого и австрийского феодализма и различия в положении отдельных исторически сложившихся областей определили своеобразие буржуазно-национальных революций у народов Балканского полуострова. Первой буржуазно-национальной революцией на Балканах в XIX веке было сербское восстание 1804-1813 годов. Весной 1821 года вспыхнула буржуазная национальная революция в Греции. В 1848-1849 годах произошли буржуазно-национальные революции в Хорватии, Словении и Воеводине. В ходе революционного движения в Дунайских княжествах был поднят вопрос об объединении Молдовы и Валахии в единое государство. Буржуазно-национальные революции в Болгарии, Боснии и Герцеговине протекали в ходе Восточного кризиса 1875-1878 годов. хотя в первый период новой истории только грекам удалось добиться национального освобождения для всех остальных народов балканского полуострова сороковые шестидесятые годы XIX -го века были переломными в их истории южнославянские народы конец XVIII 60-е годы XIX века Болгарское национальное возрождение Болгарское национальное возрождение развертывалось в условиях роста товарно-денежных отношений в стране и постепенного распада турецкой военно-феодальной системы. В конце XVIII начале XIX века шло расслоение крестьян, складывались города как центры промышленности и торговли. Болгарские торговые фактории возникали в Константинополе, Бухаресте, Одессе и Москве. В стране начала развиваться мануфактура. В 30-х годах XIX -го века турецкое правительство ликвидировало военно-ленные отношения, что усилило эксплуатацию крестьян. В то время в Болгарии предпринимались попытки создания первых фабрик. Однако капиталистическое производство было несовместимо с турецким господством. «Нажитая прибавочная стоимость», – писал Фридрих Энгельс, Ничем не гарантировано от хищных рук сатрапов и пошей. Маркс Энгельс, сочинения, второе издание, том 22, страница 33. Парижский мирный договор 1856 года создал благоприятные условия для массового ввоза промышленных товаров в Османскую империю. Местное ремесло и мануфактура не выдерживали конкуренции с промышленностью западной европы многие ремесленники и торговцы разорялись это усиливало их недовольство и вело к обострению национально освободительной борьбы буржуазно национальное движение в болгарии началось с выступлений против греческой константинопольской патриархии борьба за самостоятельную болгарскую церковь являлась своеобразной формой национальной борьбы. Ее возглавила буржуазия, все более активно поддерживаемая ремесленниками и крестьянами. Постепенно движение приобрело массовый характер. В 1866 году произошел разрыв между болгарскими и церковными кругами и греческой патриархией. Церковный конфликт вмешалось турецкое правительство. Фирманом 1870 года оно провозгласило создание болгарской экзархии, автономной церковной области под верховной властью Константинопольского патриарха. Однако церковный сбор в Константинополе объявил болгар схизматиками-раскольниками и отлучил их от церкви. С конца 60-х годов XIX -го века буржуазно-национальное движение вступило в новый революционно-демократический этап развития. С именем Георгия Раковского 1821-1867 годы связан четнический период организованной вооруженной борьбы против турецкого господства. С помощью гайдуков, организованных в Четы, отряды, он надеялся поднять народ на восстание. Раковский много сделал для формирования болгарских вооруженных ЧЕД в Сербии и Румынии и засылки их в Болгарию. Страница 528. Однако эта тактика не оправдала себя. Выступления ЧЕД в июне 1868 года были подавлены турецкими войсками. Революционно-демократическое движение достигло апогея под руководством Васила Левского 1837-1873 годы, Любена Каравелова 1834-1879 годы и Христа Ботева 1849-1876 годы. Левский приступил к созданию внутренней революционной организации в Болгарии, которая должна была подготовить население к вооруженному восстанию. Вся страна покрылась сетью тайных революционных комитетов. Левский сотрудничал с руководителем болгарской революционной эмиграции в Румынии, Коровеловым, получившим образование в России. Их усилиями в 1870 году был образован Болгарский революционный центральный комитет, БРЦК, задачей которого было свержение турецкого ига и создание Дунайской Федерации Свободных Народов. СЕРБЫ В БОРЬБЕ ЗА АВТОНОМИЮ Сербия находилась на периферии европейских владений Османской империи. Тесные экономические связи с Австрией способствовали развитию товарно-денежных отношений в белградском пошалыке охватывавшем часть сербских земель. В конце XVIII – начале XIX века здесь выделился слой сельской буржуазии. связанные преимущественно с торговлей скотом. Буржуазная прослойка в деревне, формировавшаяся из числа прасолов и представителей общинного самоуправления, стала во главе национально-освободительного движения. Реформы Селима III, ликвидация янычарского войска, и военно-ленного землевладения Спахиев, вызвали сильное противодействие феодальной реакции на окраинах Османской империи. Чтобы привлечь на свою сторону белградский пошалык в борьбе с мятежным вединским пошой султан даровал его жителям некоторые привилегии, запретив в частности янычарам проживать там. Несмотря на это, они в 1800 году захватили Пашалык. Их начальники, Дахии, установили в нем режим террора и насилий. Привилегии сербов были ликвидированы. В начале 1804 года в ответ на резню, учиненную Дахиями, были истреблены свыше 70 старейшин. В Сербии вспыхнуло восстание. Всенародная вооруженная борьба сербского народа продолжалась 10 лет, 1804-1813 годы. На первых порах требования повстанцев не выходили за рамки восстановления дарованных султаном привилегий. Но с началом русско-турецкой войны 1806-1812 годов Освободительное движение превратилось в борьбу за создание самостоятельного государства. Россия была единственной державой, которая оказывала материальную, дипломатическую и военную помощь повстанцам. В ходе освободительной войны от турок был очищен весь белградский пошалык. Весной 1809 года Была предпринята попытка, правда не увенчавшаяся успехом, расширить рамки восстания за счет вовлечения в него Черногории, Боснии и других сербских областей. На освобожденной территории были ликвидированы феодальные отношения. Земля перешла в руки крестьян, представителей сельской торговой буржуазии и воевод. Высшими органами управления стали Скупщина, собрание предводителей повстанцев и правительствующий сербский совет, составленный из представителей повстанцев 17 округов, на которые делилась Сербия. Военными делами ведал верховный вождь, выходец из крестьян, в прошлом Гайдук, а затем сельский прасол Георгий Петрович. известной под именем кара георгия В мае 1812 года Россия подписала Бухарестский мирный договор с Оттаманской портой. В исключительно трудных условиях Кутузов сумел добиться включения в него статьи 8, обязывавшей Турцию предоставить Сербии внутреннюю автономию. Пользуясь тем, что Россия была занята войной с Наполеоном, турецкое правительство не выполнило принятых на себя обязательств. Летом 1813 года его войска захватили Белградский пошалык и жестоко расправились с восставшими. Кара Георгий и большинство его воевод бежали в Австрию, а затем нашли убежище в России. несмотря на то что первое сербское восстание потерпело неудачу значение его огромно оно стало исходным моментом определившим все дальнейшее развитие сербии сербская буржуазная национальная революция имела все объективные признаки характерные для ранних буржуазных революций в угнетенных отсталых странах с низким уровнем развития производительных сил и буржуазных отношений. Страница 529. Попытка турецких властей восстановить прежние порядки вызвала второе сербское восстание. Оно вспыхнуло весной 1815 года. Возглавил его участник первого восстания Воевода Милош Абренович Благодаря заступничеству России новое выступление сербов оказалось успешным. В конце 1815 года между повстанцами и белградским визирем было заключено устное соглашение, по которому Милош Абренович провозглашался верховным князем Сербии с весьма ограниченными правами, сбор дани султану и другое. Опираясь на них, князь немало сделал для укрепления своей власти и автономии Сербии. Однако до начала 30-х годов XIX -го века она фактически оставалась турецкой провинцией. Только после победоносной для России войны с Османской империей 1828-1829 годы турецкое правительство вынуждено было выполнить взятое по Бухарестскому договору обязательства и предоставить сербам внутреннюю автономию. Султанские хат и шерифы В 1830 и 1833 годах определили границы княжества, его автономные права и размер ежегодной дани, уплачиваемой султану в знак признания его верховной власти над Сербией. Подчеркивая роль России в становлении сербской автономии, Фридрих Энгельс писал. Когда в 1804 году вспыхнула сербская революция, Россия немедленно взяла под свою защиту восставших рая и, поддержав их в двух войнах, гарантировала им в двух договорах независимость их страны во внутренних делах. Маркс, Энгельс, сочинение, второе издания, том 9, страница 32. Сербское княжество в 30-60 годы XIX века. С достижением автономии в Сербии возникли более благоприятные условия для роста производительных сил. На протяжении XIX века Сербия оставалась страной мелкого и среднего землевладения. Разложение натурального хозяйства сопровождалось интенсивным процессом разорения и дифференциации крестьян. Катастрофический рост задолженности крестьянских хозяйств и расцвет ростовщичества привели к тому, что к концу 50-х годов XIX века до 20% христианских семей, лишились недвижимого имущества и превратились в паденщиков. На базе интенсивного роста ремесла и развития торговли к середине века стали возникать первые предприятия мануфактурного типа. Деспотическое правление милуша Абреновича стремившегося к укреплению личной власти и обогащению, вызвало недовольство народа и сопротивление великашей, богатых землевладельцев, ростовщиков и чиновников. Сторонники ограничений власти князя, устав бранители то есть защитники устава Конституции, добились того, что в 1838 году Турецкое правительство по Совету России даровало Сербии Конституцию. Согласно Конституции, власть князя ограничивалась Советом, членов которого нельзя было сменить без ведома турецкого правительства. Конституция при всем ее консерватизме, о скупщине в ней даже не упоминалось, закрепляла важнейшие социально-экономические и политические завоевания сербского народа. Потерпев поражение в борьбе с уставо-бранителями, Милош Абренович в 1839 году отрекся от престола в пользу своего сына Михаила. Через три года уставо свергли его, и возвели на престол сына кора Георгия Александра, 1842-1858 годы, который был их послушным орудием. Правление устава бронителей явилось шагом вперед в развитии сербской буржуазной государственности. Оно было заполнено ожесточенной внутренней борьбой, приведший к созыву в 1858 году свято андреевской скупщины на ней впервые выступили либералы ратовавшие за установление конституционной монархии и введение в стране буржуазных свобод свято андреевская скупщина низвергла александра кара георгиевича и вернула престол династии Абреновичей. Олигархический режим устава бронителей был ликвидирован. Однако либералы, испугавшись массовых выступлений в защиту Скупщины, пошли на сделку с консерваторами. Скупщина превратилась в совещательный орган при князе. Михаил Абренович 1860-1868 годы Еще больше умолил ее значение, созывая один раз в три года. Страница 530. На этой странице помещена карта «Страны Балканского полуострова в 1789-1870 годах». Страница 531. В Сербии были проведены реформы, фактически означавшие отмену Конституции 1838 года. Главное внимание уделялось укреплению вооруженных сил страны, для чего была введена всеобщая воинская повинность и создана армия, основанная на милиционной системе. реорганизации подверглись все звенья государственного управления. Высшим органом исполнительной власти стал совет министров. Министров назначал и смещал князь. Государственный совет также превратился в чиновничий орган, зависимый от воли монарха. Внутренняя политика Михаила вызвало недовольство крестьянских масс, положение которых резко ухудшилось вследствие увеличения налогов. Блок либералов и обреновичевцев, возникший на Свято-Андреевской скупщине, распался. Опираясь на консерваторов, князь обрушился на либералов. Премьер-министром и министром иностранных дел Сербии был назначен Горошанин. Его внешнеполитические планы освобождения южных славян от османского гнета и создания Великой Сербии стали официальной доктриной внешней политики князя Михаила. В середине 60-х годов XIX века, опираясь на поддержку России, Сербия выступила инициатором создания Балканского союза, в который кроме нее вошли Черногория, Греция, Румыния и Болгария. Но из-за противоречий между союзниками и вмешательства Австрии дело до войны с Турцией не дошло. Самым крупным успехом сербской дипломатии стала ликвидация в начале 1867 года турецких крепостей на территории Сербии. Широкое недовольство абсолютистским правлением Михаила Абреновича привело к убийству его заговорщиками. Опасаясь восстания, военные круги возвели на престол его племянника Милана Абреновича 1868-1889 годы. К власти пришли умеренные либералы. Их политическое кредо нашло выражение в Конституции 1869 года, провозгласившей сербское княжество наследственной монархией с народным представительством. Скупщина собиралась теперь ежегодно, но законодательная инициатива принадлежала князю. Им назначалась четвертая часть депутатов Скупщины. Правительство было ответственно только перед ним.